Тенькин Суд Николай Николаевичу Кедрову у великого моря Хвалынского заточенный в прибрежный шихан притерпевый от змея Горынского жду вестей из полуночных стран все как прежде сияет не православных церквей лепота проклинают ли стеньку в них разина В воскресенье в начале поста, Зажигают ли свечки, досальные да В них за место свечей восковых, Воеводы, порядки охальные, Все блюдут в воеводствах своих. Благолепная, да многохрамная, а из ней хоть святых выноси. Что-то чую, приходит пора моя погулять. По святой, по Руси, как бывало казацкая, дерзкая, на Царицын, симбирск, на хвалынь, гребенская, донская, датерская, собиралась ватажить сарынь, да на первом наструге на соколе с полюбовницей пленной княжной. Разгурявшись, свистали до да цоколи, Донеслись понад Волгой стрелой. Да как кликнешь с подружных приспешников, Васька с шелудяк да кабан, Выступайте пощупать помещиков, Воевод да попов, да дворян! Позаймитесь кабарскими гнездами, Припустите к ним псов-полютей!»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 Сам судьей на Москву ворочусь. Рассужу, развяжу, не помилую, Кто хлопык, кто попык, кто паны, Так узнаете, как пред могилою, Так пред стенькой все люди равны. Мне к чему царевать доносиловать, да А чтоб равен был всякому всяк, Тут пойдут их голубчиков миловать, Приласкают московских собак. Уж попомнят, как нас постоженки по Шельмовали для ихних утех. Побрубят им рученьки-ноженьки, Пусть поползают людям на смех. И за мной не только мы, что драная голыдьба, А казной расшибусь вся великая Темная, пьяная, окаянная двинется Русь. Мы устроим в стране благолепье вам, Как восставший из мертвых с мечом Треугодника с Гришкой трепьевым, Да с Емелькой придем пугачом. 22 декабря 1917 Глада.